Глава 18. Вошь Скорпионов. Мои ноги бешёмно пролетели по коридору, пробежались по ступенькам. Копьё плавно покачивалось в руке, а стихии оптикали все стены, следуя за мной, как зарево магического света. Я влетел в кухню, где первушка восточной внешности что-то помешивала в котле. Хозяин дома стоял за её спиной, сжимая в ладонях заветную баночку с ядом. Марк, я готов дать тебе силу. Мы мыслили на отказ, только горошел Хали. Нет, я сам. Теперь только сам. Всё прошло за доли секунды. Повариха пробует на вкус своё варево, хозяин дома выжидательно смотрит, готовясь откупорить крышку баночки. Я прыгаю и ногами ванзаюсь сразу и в повариху, и в хозяина. Они улетают в стену. Баночка падает из рук, я перехватываю её на излёте. Ирвушка и зверь даже не успевают свалиться, а меня уже нет на кухне. Баночка с ядом лежит у меня за пазухой. Короткая пробежка по коридору первого этажа, и я тенью влетаю на улицу. Солнце уже за городскими стенами, вокруг царит полумрак. Гакеро где-то с другой стороны дома, я чувствую волны тёмной силы, растекающиеся от него. По шелестев по мощёной дорожке, я прыгаю открыто к носу соседнего дома. Какого Зверю не успевает договорить, как древко копья оглушает его. Лучник появляется сверху лестницы, ведущей на второй этаж. Я бегу уже по средней ступеньке, когда стрела слетает с тетивы. Одновременно я вижу, как начинает ярко разгораться метка бездна в его груди, и губы зверя растягиваются в безумном оскале. Марка осторожно: "Тебе не повезло, дружище". Стрела под углом отскакивает от моего литого нагрудника, и в следующий миг остриё копья Вонзается лучнику в подбородок. Рисковать ступать в оружный бой с меченым я не хочу. Перехватываю его лук, хватаю стрелу, разбегаюсь по комнате, прыгаю в окно и лечу к соседнему дому. Оттуда смотрит еще один обеспокоенный лучник, гадающий, куда делся соратник в соседнем окне. В полете я опускаю стрелу. Тутс. Снаряд втыкается в оконную раму, а глаза зверя начинают округляться. Он медленно, словно в воде, поднимает свое оружие, Натягивать тетиву. Марк, что-то ты не очень стре. Начинает Хали. Знаю, рыкаю я, не желая слушать мнения о моих талантах. Я влетаю в окно, насаживая нерсторобного зверя на копьё. Внутри была ещё тrive война. Они только начали оборачиваться, как по комнате закружилась смерть. Никто не успел скрикнуть. Только с тре скопьё жалобно свистело, оплакивая смерть каждой жертвы. Горло одному, затылок второму. И в конце крепкий нагрудник. Третий зверь, получив несколько дюймов ферита в грудь, только захрипел, бессильно опустив клинок. Броню я даже не заметил. Каменное жало сработало так, что наконечник вылез из спины бедняги. Я спихнул ногой тело и присел, выпуская стихии. В этот момент прилетает светлячок от первого убитого зверя. Вот это свойство нулевого мира мне никогда не нравилось. Эти сгустки света видят все. Я чувствую, что знахар Движится к этому дому. Он что-то кричит. Вына покидают свои позиции, снимают окружение. Они уже знают, где я. Чёртова светлячки духа. С одной стороны, я чувствую облегчение, знахрен нужен только я. С другой стороны, мои соратники тоже начали движение. Но это не беззащитные звери, а я им не нянька. Не на того напали. Скались я и короткой пробежкой влетаю в следующее окно. Одновременно сливаясь со всеми стихиями, на миг врубив меру на всю мощь. Эффект был ошеломительный. На первом этаже стояло пять разверей, но ни даже не заметили меня. Ци реагировали только, когда трое из них упали, хватая за крововленное горло. Один успел выхватить меч, но клинок звякнул о подставленный наконечник. Затем я схватил беднягу за горло и рвком кинул на второго живого везунчика. Дальше произошло нечто неожиданное. Второй везунчик Почему-то насадил на парника клинок, отбросил тело и оскерёлся хищной улыбкой, глядя на меня безумными глазами. Марк Метка. Я уже видел. Она пульсировала, посылая по телу зверя волны вроде той энергии, которую использую я, вытягивая из земли. Мечник бросается на меня, замахивается клинком, спокойно отвожу удар в сторону, уворачиваюсь и влетаю плечом зверю в грудь, словно в стену саданул. Воин стоит как истукан, а энергия из метки связывает его с полом, будто корни проросли. С места не сдвинешь. Зверь захохотал, схватился свободной рукой за моё копье и отвёл мне здоровую плеуху. Чуть не отвёл. В последний момент я всё же убираю голову, тяжёлая рука прилетает сверху, а я бью основанием ладони в подбородок, вкладывая в удар всю энергию. Голова запрокидывается, на миг его хватка слабевает, И моё копьё коротким движением зарезает горло. Зверь падает, хрипит. Марк, мне кажется, проблемы только начинаются, осторожно намекнула Хали. Ангел права. Звери с проснувшейся меткой невероятно сильны. Значит, надо быть осторожнее и бить наверняка. Спасает только то, что метки просыпаются с опозданием. Дверь распахивается, внутрь влетает ещё четверо зверей. Перехватив копьё за самый конец древка, я всаживаю стрёв в глаз первому безумцу. Остальные трое уже с активными метками и им удаётся уворачиваться от моих атак. Я отступаю в соседнюю комнату, разбегаюсь, чтобы выпрыгнуть в окно, и в последний момент разворачиваюсь, рублю копьём по полу широким замахом. Земная волна выносит дверной проём вместе с тремя безумцами, кинувшимися в погоню. Оторванные конечности вместе с телами улетают в дальний конец зала. А я все же выпрыгиваю в окно, мягко приземляюсь на мощеную мостовую и едва уворачиваюсь от удара слева. Тут же справа мелькает клинок. Все нападающие уже рядом. Меня окружает с десяток зверей. И несколько секунд я двигаюсь чисто на рефлексах. У ворот, блок, удар, у ворот. Вокруг начинают разгораться метки. Я понимаю, что сейчас будет туго. «Моя сила, Марк! Бери ее!» «Нет!» Я лишь рычу. Я разгоняюсь сам, стараюсь стать быстрее. Чувствую ноги противников на земле, толкая их стихии, лишая равновесия, как учил наставник Скойл. Но метки делают их еще сильнее. Я сражаюсь не со зверями, а с демнами, заполучившими над марионетками контроль. Их клинки начинают мелькать совсем близко, высекая искры из моего нагрудника и наплечников. Копьесе труднее держать в руках, каждый удар и блок так вибрируют по ладоням, словно я сражаюсь, с каменными стуканами. Марк Сила, рано, я ещё не на пределе. Звери рядом вдруг стали валиться, я с лёгким недоумением обнаружил, что стало полегче. Противники падали один за другим. В затылках и спинах поверженных торчали стрелы. Из дома, где я совсем недавно был, выглядывает Макото с луком в соседнем окне Кицунэ. Они сняли луки с убитых и теперь кладут стрелы одну за другой, не промахиваясь. Странное дело. Мечные особо не реагируют на это. Зато когда видят меня, звереют на глазах и становятся в разы быстрее. Через несколько секунд все кончено. Мостовая вокруг меня залито кровью, а я стою и протираю подкладкой одного из зверей древко-копья. Оно так измазано, что грозит вылететь из рук. «Копейщик!» — услышал я чей-то рык. Поворачиваю голову. Гокеру стоит, глаза горят адским огнем. «Копейщик!» и кривой деревянный посох подрагивает в его руках. «Авадон, ты ли это?» — спросил я с усмешкой. «Как смеешь ты, жалкая троги отрекшихся!» Знахри выпячивает грудь. «Я гокеру прямой пота...» Тут он схрапнул, его словно скрючило, сгорбился, перекосил шею, захрипел, забился в конвульсиях и через несколько секунд взглянул на меня уже совсем другим взглядом. «Привет, частица сраного абсолюта!» Я встал, отбросил трепицу, отвёл копьё в сторону. Привет, привет. Я говорил тебе, что достану своего демона. Гакэро говорил совсем другим голосом, в который добавились потусторонние нотки. Он очень силён, Марк, совсем как вождь Огнар, когда его метка сработала. Предупредила Хали. Я ухмыльнулся. Да похрену, если честно. Не для того я меру наращивал, чтобы пугаться каждой дьявольской марионетки. Демона я верну. Я поднял копье. А ты сдохнешь. Жалкий поднебный червь!» — с ненавистью выдохнул Авадон. «Твою голову я раздавлю, как качан каракоза». Он полетел ко мне, не сделав даже шага. Просто тело Гокеру переместилось в мою сторону, поднявшись на пару сантиметров над мостовой. В следующий миг с посоха сорвалась струя огня, и волна нестерпимого жара двинулась на меня. Я едва успеваю прыгнуть в сторону, вскидываю руку с копьём и посылаю навстречу земную волну. А так огнём захлёбывается и знахарь сносит, вдавливает стену дома напротив. Образовалась огромная вмятина, появились широкие трещины, с крыши посыпалась крошка. Кажется, бедный дом даже чуть-чуть накоренился. Всё-таки меченый знахарь был силён. Остальных зверей разорвало на части, а этого только воткнуло в стену. Совсем как меня тогда. Когда волчица пробила своим новым прималом стену сарая во дворе особняка, через несколько секунд Гакэро зашевелился, открыл горящие глаза. С его губ потекла струйка крови, но он всё равно улыбнулся, стал выворачиваться, пытаясь вылезти. Вот его ноги коснулись мостовой, он распрямлял плечи и послышался хруст костей. Моё стихийное зрение подсказывало, что его сломные кости сращиваются с невероятной скоростью. Медка безны, судя по всему, имела свойство демонической крови. Ты слишком настырный, Гакэ расплюнул кровь. Не знаю, что нужно с раненым абсолютно, но со времён Вотана ещё ни одна частица так далеко не заходила. И в этот раз я не дал ему договорить. Надырая жил от скорости, чувствуя перегрузку, оттягивающую щёки, Евантел капёв в грудь знахрю. Да, я был быстр. Одновременно с моим прыжком свистнули стрелы макото и кицуные. И внимание старика расфокусировалось. Это должно было сработать. Но наконечник копья застрял в зажатой ладони. Прямо передо мной растянулись хищно москали губы. Они разлипились, и горящие глаза сверкнули. Ты сраный поднёбный червь, хочешь победить дьявола? Он стал отодвигать меня, держась только за острый наконечник. Да нет? ёль смехнулся. Просто ты идиот. и я коснулся ладони знахря, выкидывая себя в нулевую меру. Тот закричал, я разобрал в его рёве что-то про сраную частицу. Через миг крик Гакеру захлебнулся, оборвался, и старик бессильно упал на мои плечи, на плечи нуля. Мои ноги подкосились, и я упал на колени, пытаясь удержать знахря. Он так и уткнулся носом в мой наплечник, сипал и дыша прямо в ухо. Едва удержав равновесие, Я уложил старика на мостовую и сам тяжело опустился рядом на четвереньке. Ух, это была хорошая схватка. Как только знахарь потерял со мной физический контакт, то сразу стал расти в мире. Вместе с силой стало выравниваться его дыхание. Вот ведь везунчик. Его автоматически выкидывает, а мне задницу надо рвать, чтобы вернуться в третью меру. Марк, я сейчас. Халли приготовилась поднять меня в меру человека. Нет. Я встал и поднял взгляд к небу. Стержень духа возвышался надо мной, и где-то там, на невообразимой высоте, была и моя истинная мера, а я здесь, в корнях, в безграничном море энергии, стекающейся к столбу духа. Ну же! Я опять покрылся испариной, напрягая и тело, и душу. Нужно делать это самому, хватит пользоваться услугами нянек. Сила человека хлынула в жилы, когда я смог таки добраться, зацепиться взглядом за свою точку. Трудно, но зато сам. «Человек?» Послышался удивленный голос. «Не зверь?» «Да». Я повернулся. Намиб и его пустынники стояли, заполонив смутными тенями улиц вокруг. Несколько его воинов-оборванцев стояли на крышах, я чуял их взгляды. «Он жив?» Намиб указал на своего дядю. Знахарь едва слышно дышал. Но я всё равно опустился на корточки, послушав пульс. Прерывистый, но не тревожный. Просто зверь устал. Жив и здоров, хмур ответил я. Марк, метки нет, воскликнула Халия. Я и так уже видел. Даже зрение Ангела, способное видеть скрытую метку безны, ничего не разглядело. Обычный зверь, хоть и сильный. А эта дрянь? Чуть не сплюнул на мип, которую проповедники из столицы сожрёт зверей. Нет, её нету. Я покачал головой. То есть, душа моего дяди больше ничего не отравляет? Я сдержанно кивнул. Вот с этим бы я поспорил. Половина меченых зверей, которых я до этого видел, с удовольствием побежали бы стаять метки снова. Белый волк, вдруг сказал пустынник. Оракул предсказывал, что тебя надо остановить, что ты придёшь, чтобы сожрать наши земли. Опять? Я удивился. Из дома вышли мои спутники. Хильды с волки сразу встали рядом со мной, будто прикрывая собой. Макоты и китсуны встали чуть поодаль. Они водили луками из стороны в сторону, показывая, что в случае чего точно заберут с собой парочку воинов. «Эта человеческая дочь Гелия сделала дядю таким», — поморщился Намиб. «Она была в наших землях». «Знаю такую». Я кивнул. «Она мертва». Пустыники охнули. И все как один опустились на колено, совсем как тогда в пустыне. Даже Намип склонил голову. Продолжай рассказывать. Её раколе не пророчили нам про белого волка. Азнахар перед тем, как пасть перед бездной, рассказал ей о копейщике. Я заинтересованно повернулся, и Нами рассказал о древнем пророчестве, которое появилось после ухода жёлтых скорпионов из пустыни. Что род скорпионов поднимется снова только тогда, Когда поедет отмеченный предками мастер копья, тот, кто сможет в совершенстве овладеть этим мастерством, вернёт утерянные земли. Он же и сказал Гелие, что копейщик принесёт ей смерть. Тогда человеческая дочь не убила наглаго зверя, а превратила в раба. Намив смотрел на дядю, и в его глазах заблестели слёзы. Ничего не понимаю. Я покачал головой. Да, я помнил крики этой блондинки, дочери Хродрика. Она едва в истерику не впала, когда увидела, что я владею копьём. Но бил ты истеричку буру, насколько я помню. Правда, перед этим я зволил её обломками скалы. Да уж, хрен разберёшь эти предсказания неба и предков. Марк, можно было бы и почтительней выражаться, возмутилась Халия. Пропустив слово Ангела между ушей, я спросил: "Почему вы живы? Почему пустынников не убивают? Ведь ты вне закона. Это же мой дядя." Намип пожал плечами. Он сначала думал, что это я, тот копейщик, поэтому позволил мне сбежать в пустыню. Иначе Гелия убила бы меня. Пустынник снова посмотрел на старика. Впрочем, он всегда думал, что пророчество во мне и ждал, когда я стану первым вождём за столько лет. Но он же служил безне. Да, служил. Только его служба заключается в другом. Намип обернулся, глядя на крепость за стеной. Мы не знаем, что их связывает с командором, потому что Гакэро никогда не открывал секрет. Он готов тебе его открыть. Совсем рядом возник Намди. Безликий снова появился из ниоткуда. Впрочем, в этот раз я успел почуять его появление. Он сливался со стихией так, как мне не снилось даже с человеческой мерой. Мы не позволим Хорасу убить белого волка. Пустынники подскакивали и все как один обнажили оружие. Опустите клинки. Я понял руку. Намип с сомнением посмотрел на меня, его звери даже не шелохнулись. Вошьть ваш, среди вас! Громко крикнул я, обращаясь к пустынникам и к редким свидетелям, выглядывающим из окон в домах. Пустынники стали выглядываться, а я встал, стукнул древком по мостовой и рявкнул. Вокатом дукс. Так сказал вам великий белый волк. Мой голос словно надавил на плечи зверей, заставляя пяте опуститься на колено. Намип, ты давно уже вошь, но отказываешься принять это, сказал я. Предводитель бандитов замотал головой. Нет. Небо не принимает мои клятвы, и рот молчит, а я даже спрашивать у них не буду. Я подошёл к нему и опустил руку на плечо. Меня никто не спрашивал, и ты тоже не уйдёшь от своей судьбы. Я кинулся взглядом, во мне словно проснулась какая-то новая личность. Этот зов вождя в Акатум Дукс пробуждал не только ауру, но и таланта оратора. «Вождь не ждет знамений с неба. Вождь не ждет одобрения предков». Я говорил негромко, заставляя всех вслушиваться. «Он сам берет на свои плечи ответственность». Я говорил и говорил, и даже Халли удивилась, откуда во мне взялось такое красноречие. «Вождем не становится по мановению палочки. Вождя выбирает зверя как самого сильного и достойного». Я указал копьём на Намиба. Долго вы будете ждать указки закостеневших предков. Будущее рода в ваших руках. Я коснулся стряем плеча Намиба. Тот тряси се мелкой дрожью, боясь поднять на меня глаза. Я белый волк, сожрал ничейной земли, хмуро сказал я. Как и было предсказано. Все охнули. Звери не понимали, о чём я говорю. А теперь я выпленалох в руки настоящих хозяев. Закончил я. Эти земли принадлежат пустынным скорпионам. Такова моя воля. А кто не согласен, того я вызываю на священный поединок копья. Мой последний крик раздался над улицами Каутграда особо глушительно. Тут я был прав. Если меня никто не сможет победить, то я и есть тот самый копейщик из пророчества скорпионов. Я понял голову рода зелёных скорпионов. даровавших в ней технику копья, не спешил отнимать ее. «Значит, я все делаю правильно!» «Он прав, племянник!» Едва слышно прохрепел Гокеру. «Чертов белый волк прав!» Намиб встал, отвел мое копье. Он хотел что-то сказать, но я поднял руку, жал ладонь в кулак. «Не спеши, вождь!» — сказал я. «А то потом пожалеешь о своих словах!» Пустынник лишь округлил глаза, а я добавил. Хороше я беру на себя. У тебя и так много дел. Мэр рука махнула на заваленную трупами улицу, а потом на весь город. Здесь кто-то должен навести порядок. Намиб кивнул. Его в сфере подхватили обесилевшего дядю и испарились на улицах Каутграта. Новоспечённый вождь бросил на меня последний взгляд и тоже исчез за углом. Намди рядом прошептал: "Ну всё, надеюсь, концерт окончен?" Я усмехнулся в ответ: "Давай же. Веди к своему хоросу.